Глава 9. Определение негодования, отношение негодования к зависти. Кто и что возбуждает в людях негодование и почему? В каком состоянии люди легко приходят в негодование? Как может пользоваться этим понятием оратор для своей цели? К сожалению, противополагается главным образом негодование, ибо противоположностью чувству печали при виде незаслуженных бедствий является некоторым образом и из того же источника чувства печали при виде незаслуженного благоденствия. Обе эти страсти составляют принадлежность честного характера, «Ибо должно испытывать печаль и сострадание при виде людей, незаслуженно бедствующих, и негодовать при виде людей, незаслуженно благоденствующих, так как то, что выпадает незаслуженно, несправедливо, поэтому-то мы приписываем и богам чувство негодования». Может показаться, что и зависть таким же образом противоположна состраданию, как понятие, близкое к негодованию и тождественное с ним. Но на самом деле она есть нечто иное. Зависть точно так же есть причиняющая нам беспокойство печаль. Точно так же она возникает при виде благоденствия, но не человека его недостойного, а при виде благоденствия человека нам равного и подобного. У всех этих понятий одинаково должен быть тот смысл, что они касаются нашего ближнего и не имеют в виду того, случится ли с нами от этого что-нибудь дурное, ибо раз возникает в нас смятение или печаль от того, что вследствие благоденствия другого человека с нами должно случиться что-нибудь дурное, это уже не есть негодование или зависть, а будет страх». Очевидно, что в связи с этими страстями стоят страсти противоположные. Человек, огорчающийся при виде людей, которые незаслуженно терпят горе, будет радоваться или не будет горевать, если терпят горе люди противоположного рода. Например, ни один честный человек не огорчится, если понесут наказание убийцы и отцеубийцы, Ибо в подобных случаях мы должны радоваться, точно так же, как при виде людей, которые по заслугам пользуются счастьем, и то и другое справедливо, и заставляет радоваться хорошего человека. Ибо у него необходимо является надежда самому получить на свою долю то, что выпало на долю подобного ему. И все эти черты представляют свойства одного и того же характера а черты противоположные – свойство противоположного характера, ибо один и тот же человек бывает злораден и завистлив. Тот, кого огорчает возникновение и присутствие чего-нибудь, необходимо будет радоваться отсутствию или уничтожению того же самого. Поэтому все эти страсти препятствуют возникновению сострадания. Они различаются между собой по вышеуказанным причинам – так что одинаково пригодны для того, чтобы делать все невозбуждающим сострадание. Прежде всего скажем о негодовании: на кого, за что и в каком состоянии люди негодуют. Затем, после этого скажем и об остальном. Из сказанного это ясно: если негодовать, значит горевать при виде счастья кажущегося незаслуженным, то отсюда Очевидно, прежде всего, что нельзя негодовать при виде всякого счастья. Мы не будем негодовать на человека, если он справедлив, мужественен или обладает добродетелью. Ровно как мы не будем чувствовать сострадание к людям противоположного характера. Негодование является при виде богатства, могущества и тому подобного, при виде всего того, чего, вообще говоря, достойны только люди прекрасные и люди, обладающие благами, даруемые от природы, каковы благородство происхождения, красота и все подобное. Но так как давно существующее кажется до некоторой степени близким к природному, то человек необходимо будет сильнее негодовать на тех, кто обладает тем же самым благом, но обладает им с недавнего времени и вследствие этого, то есть обладание благом, благоденствует. Люди, недавно разбогатевшие, причиняют больше огорчения, чем люди давно, из рода в род, владеющие богатством. То же самое можно сказать о людях, обладающих властью, могуществом, множеством друзей, прекрасным потомством и другими тому подобными благами. Точно так же бывает в том случае, если вследствие этого, то есть одного блага, у них получается какое-нибудь другое благо, Поэтому-то больше огорчает люди, недавно разбогатевшие, если через свое богатство они получают власть, чем люди, владеющие родовым богатством. Точно то же бывает и в других случаях. И причина этому та, что вторые имеют вид людей, владеющих тем, что составляет их собственность. А первые – нет. Истинным представляется то, что всегда имеет одинаковый вид, Так что первые из названных нами людей имеют вид людей, владеющих не тем, что составляет их собственность. Так как не всякое благо достойно всякого человека, то здесь есть некоторые аналогии и соответствия, как, например, прекрасное оружие подходит не для справедливого, а для храброго человека. То и блестящие партии прилично не людям, недавно разбогатевшим, а людям благородного происхождения. И досадно, если человеку хорошему выпадает на долю что-нибудь неподходящее, точно так же, как если бы слабый тягается с более сильным человеком, особенно если оба они в одинаковом положении. Почему и сказано. Но с Аяксом борьбы избегал, с Теламоновым сыном. Зевс раздражился бы, если бы он с мужем сильнейшим сразился. Если же это не так, то есть они не в одинаковом положении, то досадно, если человек в чем бы то ни было более слабый тягается с более сильным, например, человек, занимающийся музыкой, с человеком справедливым, ибо справедливость выше музыки. Из сказанного ясно, на кого и за что люди негодуют, что бывает в указанных и им подобных случаях. Сами же люди в том случае склонны приходить в негодование, если они заслуживают величайших благ и обладают ими, ибо несправедливо, чтобы люди, неравные между собой, удостоились одинаковых благ. Во-вторых, люди легко приходят в негодование, если они честны и серьезны, потому что в таком случае они имеют правильное рассуждение и ненавидят все несправедливое. Еще когда люди честолюбивы, и стремятся к каким-нибудь целям, особенно если их честолюбие касается того, чего другие достигли незаслуженно. Вообще люди, считающие себя достойными того, чего не считают достойными других, легко приходят в негодование на этих людей за это. Вообще люди, считающие себя достойными того, чего не считают достойными других, легко приходят в негодование на этих людей за это. Поэтому-то люди с рабской душой, низкие и нечистолюбивые, нелегко приходят в негодование, потому что нет ничего такого, что они считали бы себя достойным. Из сказанного очевидно, какого рода те люди, несчастье, бедствие и неуспех которых должен радовать или не причинять огорчения ибо из изложенного очевидно противоположное ему. Так что если речь приведет судей в такое настроение и покажет, что люди, просящие о сострадании и то, ради чего они просят о сострадании, не заслуживают того, чтобы достигнуть своей цели, а заслуживают того, чтобы не иметь успеха, в таком случае невозможно иметь к ним сострадание.